Номер 4. Закройте форточку. Дует. Солнечный ветер. Солнечный ветер. Это красивое словосочетание обозначает поток заряженных частиц, которые движутся прочь от солнца с умопомрачительной скоростью. Атмосферу светила венчает внешняя оболочка. Корона. Действительно похожая на золотой королевский аксессуар. Корона состоит из множества горячих ярко-красных энергетических потоков, выбрасываемых Солнцем. Потоки непрерывно движутся, вращаются, создавая красноватое свечение, которое прекрасно видно во время солнечного затмения. Энергетический заряд короны так велик, что она испускает в атмосферу быстрый поток частиц. Его скорость по земным меркам Просто невообразимо. Несколько миллионов километров в час. Если бы у нашей планеты не было атмосферы, солнечный ветер давно уничтожил бы все живое. К счастью, Земля надежно защищена. Поэтому солнечный ветер может лишь вызывать магнитные бури и создавать полярное сияние.